Дочитал спустя сорок лет книга «Жизнь на миллиметровке». Автор Чо Сончак. Издательство Синчакса, 1981 год. Одному человеку понадобилось сорок лет, чтобы дочитать книгу, и это не религиозное писание. Это популярный роман, который когда-то побывал в руках почти у каждого корейца. Несколько десятилетий назад он был в моде, но мало кто помнит о нем сейчас. Однако нашелся человек, для которого это очень ценная книга. Любой сказал бы, что лицо господина Дж, который пришел в мой магазин, услышав, что я могу найти книгу, если он расскажет связанную с ней историю. Не впечатляет. Однако он был очень высоким и худощавым, поэтому мог бы запомниться скорее как длинноногий дядюшка. Сейчас даже среди учеников средней и старшей школы много высоких ребят, похожих на баскетболистов. Но во времена его молодости такой рост встречался нечасто, поэтому он наверняка выделялся. Из-за этого, когда я делал ошибки в школе, старшеклассники не могли мне сказать: «Все в порядке». Все когда-то были как ты. Похоже, господину Дж, кто-то когда-то сказал, что все высокие люди зануды. Поэтому он решил начать с заготовленной шутки. Он показался мне приятным человеком. Я почувствовал себя комфортно еще до того, как мы начали разговор. Некоторое время назад я получил электронное письмо от господина Дж. Он признался, что очень хочет найти одну книгу, поэтому, как только выдавалось свободное время, искал ее в букинистических магазинах, но каждый раз тщетно. Затем он от кого-то узнал, чем я занимаюсь, и раз уж с той книгой, которую он ищет, связана история, он вежливо спросил. Хочу ли я его выслушать? Мы договорились встретиться в ближайшее время. Почти точно в назначенный срок он вошел в мой книжный магазин. Когда неловкость первой встречи развеялась, господин Дж рассказал о своей жене по имени Йонджа. Старомодное имя, верно. Поначалу оно и мне казалось таким, но я часто его произносил и в итоге привык. Мы познакомились зимой тысяча девятьсот восемьдесят второго года, а с л е д у ю щ и м летом поженились. Странно, но той зимой дождя было больше, чем снега, и в день нашей первой встречи тоже шел дождь. Мы договорились пересечься в кафе ф a i e a t e l y в районе Пхёнчхан. Человек, организовавший встречу, сначала показал господину Дж фотографию Йонджи. Она была так красива, что он уже за несколько дней до встречи ужасно волновался и не мог спать по ночам. Он очень хотел, чтобы встреча прошла удачно, но в части отношений он еще со школы был полным профаном, и это казалось самым большим препятствием. Не то чтобы у меня скверный характер, но когда передо мной кто-то противоположного пола... Мое тело не меет, я не могу говорить нормально. В Школьные годы мне нравились несколько девочек, но каждый раз любовь была безответной. Я даже не мог с ними толком заговорить. Я не знал, о чем беседовать с девочками. С парнями-то можно поболтать даже о пустяках, верно? Однако я думал, что с девушкой, особенно если она мне нравится. Надо говорить о чем-то более интересном. Конечно, я много об этом размышлял, но когда передо мной оказывалась девушка, по моему сознанию, будто кто-то проходился ластиком, я ничего не мог вспомнить. Даже когда повзрослел, лучше не стало. После долгих раздумий господин Дж решил посоветоваться с другом, которого со школьных времен называли мастером отношений. Друг сказал, что если сначала заговорить о книгах, то можно завоевать расположение девушки. Когда я упомянул, что ее зовут Йончжа, он обрадовался и предложил создать приятную атмосферу с помощью расцвета девушки по имени Йончжа. Когда я спросил, не фильм ли это, он рассказал, что на самом деле. Картина с н я т а по книге Чо Сончака. Друг был очень взволнован, будто это он шел на свидание, и дал мне множество советов. Он сказал, что нужно начать с разговора о книгах, чтобы увлечь собеседницу, и продолжить так, будто чтение и прослушивание музыки мои хобби. Но на самом деле я не любил ни то ни другое. Друг похлопал меня по плечу, мол, тут не о чем беспокоиться. А затем подчеркнул: при первой встрече важнее всего понравиться. Произведи хорошее впечатление, а об остальном подумаешь потом. В конце он добавил, что у ч о с о н ч а к а как раз недавно вышел новый роман, и о нем тоже стоит поговорить после р а с ц в е т а девушки по имени Йончжа. После лекции о быстрых свиданиях господин Дж не ощутил облегчения. Поэтому позвонил своим уже женатым друзьям и попросил их поделиться секретами успеха на первой встрече. Однако все, как один, отвечали, что никакого особого метода не существует. Все говорили, что дело в духовной связи и судьбе, чтобы я не слишком боялся, а просто шел на свидание. Но как? Я даже не знал, какой она человек. Но лицо с фотографией не выходило у меня из головы. Может, вы так волновались, потому что это была судьба? Тут господин д же ответил: "Может и так". А затем слегка улыбнулся. Со временем я понял, что это были духовная связь и судьба. Заранее не угадаешь. Я понял, почему мои женатые друзья так говорили, только когда женился сам. От а к о м не узнаешь. Похоже, это и есть связь между людьми, и почему обо всем мы узнаем только пережив. Знаем мы что-то заранее, могли бы хоть морально подготовиться. В любом случае это. Господин Дж с о б и р а л с я что-то сказать, но осекся и повернул голову, чтобы собраться с мыслями. Интересно, о чем он задумался. Помолчав, он спросил. Извините, на чем я остановился? Я ответил, что из-за беспокойства перед первым свиданием он попросил друга прочесть лекцию о любви. А, точно. Я говорил об этом друге. Удивительный он парень. В школе его называли мастером отношений, но он до сих пор не нашел свою половинку. Вскоре он снова мне перезвонил. Он сказал, что первым прочитал новый роман Чо Сончака. Я в шутку отругал его, спросив, зачем он это сделал. Разве он идет на свидание? Оказалось, он позвонил мне, чтобы рассказать, что первая часть романа происходит в гостинице Р неподалеку от тоннеля Пугак. Я и Йонджа должны были встретиться в гостинице О. Но и она находилась неподалеку от тоннеля Пугак в районе Пхёнчхан, где разворачивался сюжет книги. Он громко засмеялся, спрашивая: не судьба ли это? Господин Дж тут же пошел в книжный магазин и купил новую книгу Чо Сончака «Жизнь на миллиметровке», о которой говорил друг. Однако он не ладил с книгами, поэтому не смог осилить до конца длинный роман. Множество маленьких, как кунжутные семечки, буквок. До встречи оставалась неделя, но читал он очень медленно. В итоге господин Дж едва одолел начало, где был описан отель в Пугаке, и отправился на свидание. Честно говоря, роман был не особенно веселым. Родители главного героя вроде как развелись по желанию отца. А мать до конца не могла с этим смириться и тайно преследовала его. Если бы было интереснее, я бы прочел больше. А еще странно обсуждать подобную книгу на первом свидании. Поэтому концовку я вообще не читал. Раз вы даже не дочитали книгу до конца, о чем вы говорили на встрече? Мне стало любопытно, что было дальше, как будто я слушал историю о первом свидании моих родителей. В конце концов он и Йонджа поженились, значит, все прошло удачно. Интересно, что же сделал господин Дж? Ну, он неловко улыбнулся. Не могу сказать, что я знал какой-то другой способ. Мне ничего не оставалось, кроме как повторить слова друзей. Но все прошло как по маслу. Видимо, между нами и правда была какая-то связь. Поскольку я ничего не смог подготовить, я решил быть честным и рассказал все как есть. Начал с того, что не мог спать, увидев, какая она красивая на фотографии, а еще сообщил, что даже прослушал лекцию друга об отношениях. А после того, как признался, на душе стало легче. Вы совсем не говорили о книгах в тот день. О книге ч о с о н ч а к а мы говорили, но я не мог сказать, что ненавижу читать, поэтому не о с и р и л ее до конца. Даже себе я казался жалким, когда думал об этом. Мужчина, который не может всего один роман до конца дочитать. Ну как так? Но даже без разговоров о книгах мы смогли найти общий язык. Хотя мы встретились впервые, нам было комфортно, словно мы знали друг друга давным-давно. Йонджа оказалась моей судьбой. Осмелюсь выразиться именно так. Получается, любовь вспыхнула сразу. Пока мы с господином Джер разговаривали, я чувствовал себя все лучше. Он продолжал рассказывать о своей жене по имени Йонджа. Наверняка для кого-то она обычный человек, но для господина Дж не было никого милее и прекраснее. Выслушав столько историй, я и сам ощутил близость к Йондже, как будто мы были старыми знакомыми. Вскоре они поженились. Их супружеская жизнь была по-настоящему счастливой. До тех пор. Пока Йонджа не скончалась. Случилось это два года назад. Господин Дж внезапно оставшись один, какое-то время просто мучился от боли. Она болела. Около десяти лет назад у нее в организме появилась крошечная опухоль. Несколько раз ее удавалось вылечить, потом случался рецидив. Мы думали, что в конце концов победим, но... Похоже, не судьба. Я благодарю ее лишь за то, что жена ушла без боли. Ее образ был одинаково прекрасным с того момента, когда я впервые увидел ее, и до той минуты, когда она покинула этот мир. Я чувствую огромную пустоту, как будто в один миг исчезла половина моего тела. Но думаю, ж е н е бы не х о т е л о с ь чтобы я так страдал, верно? И я решил отыскать что-то значимое, и господин Дж выбрал чтение книг. И не просто книг. Он решил снова прочитать «Жизнь на миллиметровке» Чосанчака, начатую сорок лет назад. Ему казалось, что эта книга поможет вернуться в прошлое и л и л е я т ь Йонджу в своей душе. Я помню день нашего первого свидания. Моя жена любила книги, поэтому ей было приятно, когда я заговорил о романе Чосончака. А еще она сказала, что уже его прочитала. Благодаря этому нам оказалось легче найти общий язык в тот день. Жена сказала, что в конце романа есть сцена, где персонаж поет. Ей понравился текст, но я прочел только начало, поэтому не знал, что это за песня. Так что я просто улыбнулся, сказав, что мне эта часть тоже понравилась. А после свадьбы я вообще забыл об этой книге. Но вот после ухода жены я часто думаю об этом романе и тоскую. Сам не знаю почему. Я ведь даже не дочитал его до конца. На этом история книги, которую искал господин Дж, закончилась. Мне хотелось поскорее найти ее и передать ему. Ведь с ней связана трогательная история о его жене. Но как и всегда, искать старые книги на деле не так просто. Однако мне и самому было интересно, поэтому я решил искать активнее, чем обычно. В юности я жил в Чонные в районе Сонбук. Оттуда через тоннель Пугак можно сразу попасть в район Пхёнчхан. Помню, что иногда Проходил по той дороге мимо павильона с е г о м д ж о н и тоннеля Чахамун. Путь вел от дома до большого книжного магазина на площади Кванхвамун. Тогда я видел отель возле тоннеля Пугак. Сейчас из-за застройки того района он исчез. Но в моей памяти до сих пор сохранилось его название о л и м п и я Возможно, именно там, господин Дж. Впервые встретил свою будущую жену. Несколько месяцев спустя мне удалось заполучить книгу, которую искал господин Дж. Конечно, я нашел ее по просьбе клиента, но был очень взволнован, ведь мне хотелось поскорее прочитать первую часть, где говорилось об отеле в Пугаке, месте, с которым связаны мои воспоминания юности. Начав читать, Я понял, что, как и сказал господин Дж, роман не слишком веселый. Но только в начале сюжет оказался глубоким и сильным, как я и ожидал от произведения Чо Сончака. А в самой последней части я нашел песню, о которой упомянул господин Дж. Это сцена, в которой главный герой едет в такси и случайно слышит песню по радио. В книге написан только ее текст. Но стихи прекрасны, и кажется, будто слышишь где-то далеко ее мелодию. Я позвонил господину Дж и пригласил его. Он пришел в магазин, взял книгу и быстро д о с и с т а л до последней части, чтобы найти с цену с песней. Его глаза уже покраснели, а пальцы дрожали, когда он шелестел страницами. Тут даже у меня в глазах защипало, хотя на то не было никакой причины. Мы звезды противоречий. Что случится, заблудись мы на время? Кто, если не мы, найдет друг друга, называя по имени? Прочитал господин Дж медленно и вслух, а затем низко поклонился владельцу книжного магазина, который был намного его моложе, и поблагодарил за то, что тот помог ему дочитать книгу до конца. Этот роман можно прочесть за одну ночь. Однако у господина Дж на это ушло сорок лет. Иногда, чтобы закрыть последнюю страницу некоторых книг, нужно так много времени. Но это нормально, ведь господин Дж не просто прочитал роман, а встретил в душе свою прекрасную жену о н Чжу. Надеюсь, он сможет надолго сохранить это чувство, и оно окутает их теплом. Когда они встретятся в другом мире, тогда они, наконец, смогут спеть вместе ту самую песню.